фрейм другая сторона. Следы Соколова, и мы понимаем под фреймом структуру представления знаний о типической тематически единой ситуации, организованную в виде совокупности иерархически расположенных взаимодействующих друг с другом элементов, что согласуется с определением Никоновой, в котором фрейм понимается как смысловой каркас стереотипный, то есть заданный определённым набором компонентов, способных идентифицировать именно её ситуацию или понятие. Муратова констатирует, что структурные элементы фрейма обладают разным статусом: об obligatorным или факультативным. Представляемые элементы, слоты и фреймы другая страна, как как репрезентации части знаний о стране, территории в тревомедиатексте являются факультативными. Их выбор зависит от авторской задачи. При этом передача автором субъективного отношения важный, но не обязательный элемент тревомедиатекста сомогательное средство в создании его оригинальности как медиапродукта. Сама идентификация автора, участника события является частью фреймирования. В связи с чем важной задачей трева медиатекста становится соотнесение авторской позиции, оценки с ожидаемой реакцией аудитории. Завуалированы упорядоченность и логика при выборе представляемых слотов фреймы другая сторона отличает требуемый мне текст от текстов, в которых образ другой страны выполняет формально иллюстративную функцию. Тема путешествия присутствует во многих текстах, однако не во всех из них наличествует обязательное и упорядоченное представление фреймы другая сторона на примере слотов По содержательном уровне автор трева медитекста выбирает слоты фрейма, смысловые рамки другая сторона на основании того, что именно необходимо конкретизировать в ходе путешествия. Согласно определению лингвиста Волосухиной, фрейм является одним из способов представления стереотипной ситуации, который отражает наиболее характерные основные моменты ряда близких ситуаций, принадлежащих одному классу. Текст строится таким образом, что читателю, зрителю, слушателю демонстрируется многообразие и особенности бытия новой для него территории. К основным слотам фрейма «Другая страна» представленным в тревом медитексте относятся народ, природа и туристическая инфраструктура, отели, транспорт и так далее. При более подробном слотовом делении обнаруживаются подслоты, входящие в слот народ, язык, культура, обычаи, исторические памятники, кухня, одежда и прочее. Слот природа также подразделяется на флору, фауну, пейзажи, климат, уникальные природные объекты. Особой, не наблюдаемой частью фрейма другая сторона является обращение к истории, так называемый флешбэк. Остановка повествования для передачи событий, происходивших в прошлом, особенно характерна для глянцевых журналов, в котором активно используются элементы жанра story. Историческая канва накладывается на современный образ страны, что способствует достижению эффекта увлекательности и мотивирует к посещению. При этом выбор слота фрейма страна является одной из главных творческих и маркетинговых задач автора. По мнению Тамар Юрьной Рецкиной, сам тревел-медитекст можно рассматривать как репрезентацию фрейма страна, появившуюся в результате путешествия а отбор элементов слотов фрейма является важнейшим способом выражения авторского начала. Это в большей степени характерно для авторских текстов, однако значительная часть требования текстов является продуктами коллективного творчества. Имиджевые рекламные тексты в журналах, эм тревого шоу на телевидении, популярные YouTube-блоги и так далее. Читатель видит в различных элементах иной культуры отражение собственной повседневной жизни, что делает возможным знакомство с самим собой. В этом заключается культурологический аспект фреймирования в тревого медиатексте.